23 в которой раскрываются некие тайны Плезирского двора, а новорожденные принцы выказывают весьма странные свойства. Никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах не следует объявлять народу всю как есть правду, потому что народное сознание не способно вместить всю ее разум. Народ начнет мучиться, а это чревато беспорядками. Впрочем, нельзя обнародовать и всю ложь целиком, по той же самой причине. Чем и воспользовался в свое время горбун Ироня, поднимая народ на борьбу. Правду или ложь следует внедрять помаленьку, частями, кусочками и в сильно разбавленном виде. Все равно как кормить бульончиком с ложечки человека после долгой голодовки. Все это король Стремглав уже усвоил. Поэтому сначала жителям столицы сообщили, что королева Алатель погибла от руки внезапно взбетившейся горничной, а та, очнувшись от приступа безумия, бросилась с башни вниз. Через день пошли слухи, что горничная здесь ни при чем. Супруга монарха погибла родами от того, что повитуха не вернулась вовремя с побывки у родных, исчезнув по дороге неведомо куда. А уж невинная горничная покончила с собой от отчаяния. И только на третий день было объявлено, что умереть королева действительно умерла, но младенец-наследник жив и здоров, чего и всем желает. Тогда ты -то устроили в Сталинграде поминальный праздничный пир. А уж на утро четвертого дня никого из похмеляющихся жителей города не удивило известие, что младенцев на самом деле двое. Все равно уже у многих в глазах двоилось от свиньоны. Таким образом, беспорядков не случилось. Правда, последнего сообщения могло и не быть. «Государь!» — воскликнул Горбун, увидев двух сморщенных красных парнишек. — Рождение близнецов грозит государству смутой. Престол-то один. — Ну, так ведь кто-то из них родился первым, — робко сказал Стремглав. — «А кто? Вдруг ты объявишь законным наследником младшего?» «Ну, мы и сами не знаем, кто из них старший, а кто младший. А ведь свидетелей-то нет». «Вот в этом-то и беда, что нет. И какая-нибудь кучка недовольных придворных в свое время начнет склонять младшего принца к бунту». «Далеко заглядываешь», — сказал король. «Пока-то у нас еще появятся настоящие придворные. Пока-то они овладеют высоким искусством дворцовой интриги» и Твое Величество, чем-чем, а этим-то они живо овладеют. Дурное дело нехитрое. И потом, случись с тобой чего, сразу же начнется такая смута, что наш по сравнению с ней покажется кабацкой дракой». «Так что же делать? В книгах твоих на этот что-нибудь сказано?» «Сказано. Например, в романе «Тайны близерского двора». Я эту книгу во время Сарацинского похода изучил. Дело было при Пистоне II. Королева принесла двоих, и первый министр де Шурше... Приказал спрятать второго ребенка и растить его в люсной глуши, на случай, если с наследником что-нибудь случится. И Пистон второй согласился: да он у этого министра с руки ел, ни в чем не возражал, да и пьян все время был, от того в скорости и помер. А королева этого самого дешуше вообще любила. Ну вот сказал король, придется обоим пеленки менять, а заодно и мне другие портки надеть. Надо же, как по команде, и уже в четвертый раз. «Папка!» Обеход детишек! Король вам не нянька!» Закричал Ироня на фрейлину инженю. «Прямо не хочу их из рук выпускать», сказал Стримглав. «Это ведь все, что у меня от нее осталось. Все равно их кормить пора», сказал Горбун и засмеялся, вспомнив свои возмутительные враки. Так вот, вырос молодой Пистон Третий и не взлюбил первого министра. Заодно и матушку уличил в беззаконной связи. Пригрозил министру скорой отставкой на виселице. Тогда де Шурше послал в лес за вторым парнишкой чтобы в урочный час подменить законного владыку, посадить самозванца на трон, а настоящего короля заточить в подвал, надев ему на лицо железную миску с дырами для рта, носа и глазок. Может, железную маску? Спросил стримглав, нехотя передавая сыновей ненькам. Ха, он же не дурак. Закажи кузнецу железную маску. Сразу слухи пойдут, разговоры, кому, зачем. А дырки в миске провертеть может всякий, хоть бы и первый министр. Короче говоря, проведали об этом три королевских полотера и четвертый стопник. Ну, дальше много чего было. Тайные гонцы, мертвые отцы, вещи и призраки, явные признаки, погони, похищения подвязок королевы, поединки, пиры, куртуазные похождения, обмороки, выкидыши, подмены писем, плавание в стрижанию, казнь кровавых Трахтенберга и Реттенфельда, разговоры с могильщиками, книга вон какая толстенная. — к чем же она кончилась? — нетерпеливо спросил Стремглав. — Да ничем, — сказал Горбун и сплюнул. Потом спохватился и растер по паркету. Паркет был сработан из сырого дуба. Каждая паркетина стояла горбом. Но ну, запихали пистона третьего в темницу. напели железную маску, то есть миску. Ну, привели из леса его двойника. Стали сажать на трон. Глядь, а парень-то на царственного брата ну нисколечко не похож. Они не близнецы оказывались, а двойняшки. Об этом-то министр и не подумал, что двойняшки бывают один в отца, другой в мать. Тут и мать, кстати, покаялась. Три полотёра и четвёртый истопник истинного короля из темницы вызволили, министра де Шурше повесили, предварительно решив пенсии, а железную миску дырявую золотали и оставили на королевском столе для вечной памяти. Ты же ее сам видел, еще удивлялся. что это она среди столового серебра и золота делает? Полотёрам да истопнику присвоили очередные звания. А что с братом случилось? Это который из леса? Ну, про него ты слышал. Это прославленный маршал колотья. Он у себя в лесу первым браконьером был, вот и в бою. Постой сказал Стримглав. «Что же нам-то делать? Тоже одного в лесу прятать, чтоб ты потом его в нужное время извлек?» «Я не министр де Шурше», с достоинством ответил Шут. «Он этого роман не читал. Но похожи друг на друга твои сыновья. И волосики, и глазки, и прочее». «Дураки вы, дураки оба!» сказала молчавшая Детоле Фрейлина Инженю, принимая у няньки одного из мальчишек. «У младенца и волосы, и глазки еще десять раз в цвете переменятся». Ты сам, стримглавка черным родился, еще в шахти. А к ходячим годам просветлел. Обух покойный даже сомневаться начал. От него ли ты? Тогда делать нечего, вздохнул рони и самым суровым видом заявил. Чтобы не было в государстве смуты, одного младенца следует тайно удавить, а свидетелей казнить. Стремглав от такого предложения не сумел даже рта раскрыть. Зато раскрыл рот ребеночек. Нянька, услышав страшные речи, шута выронила мальчика на горбатый паркет. Только головка стукнула. «Руки дрявые! рявкнул король, подхватывая с пола пострадавшего орущего сыночка. «Ты ж гляди, что наделала! У парня шишка на голове растет!» Заорала, помогая брату, и другое чадо. Хотя хладнокровная бабка Инженю крепко держала его в охапке. Но потом и она выронила драгоценную ношу. Потому что увидела, на лбу неповрежденного ребенка тоже поднимается точно такая же шишка. Уроненные дети заголосили вдвое шибче. Теперь у каждого из них было по две шишки. Беру свое бесчеловечное предложение назад, Ваше Величество, сказал Ирони по-банжурски, потому что жизнь обоих младенцев связана незримой нитью. Боль одного непременно отзовется в другом. Так бывает. Недаром даже разлученные близнецы зачастую болеют одними болезнями, женятся и умирают в один день, разделенные хотя бы и морем. А в нашем случае эта связь особенно крепка. Видимо, алытели вправду была не людского племени. Между тем младенцы быстро утешились, попавшие в добрые руки кормилиц. «Шутки у тебя, однако», — сказал король. «Не шути так больше. Как могу, так и шучу», — обиделся Ирония. «Придется в беречь пущий глаза. Про запас одного не спрячешь. В лесном воспитании не пошлешь. Надо, чтобы они оба всегда на глазах были. Ох, хлебнем мы с ними горюшка». «Мне не привыкать», — сухо сказал король. «Я и так в горе, как в море, в беде, как в воде. Сожжены и корабли, и мосты, и прочие деревянные снасти». «Был я плохим мужем, попробую стать хорошим отцом». «Да не в тебе дело», — махнул руку Ирони. «От первой любви добра не бывает, а эльфийская любовь и вовсе сплошной обман». «Знал бы ты все», — шепотом сказал стримглав. «А ты расскажи, легче станет», — так же тихо ответил Ироня. «Никогда», — сказал король, Этого никто знать не должен, особенно дети. Они вырастут, начнут спрашивать про маму, а ты добрый шут, им глазки откроешь по причине старческого слабоумия». Ирония посчитал на пальцах и осклабился. Слабоумие. Да я в ту пору как раз в самый сок войду. Может, даже сам семью заведу. За меня любая пойдет. «Я после Чизбурга никому верить не могу, а себе более всех», — сказал король. «Принесло ж в ту ночь к нам на двор Килострата с его царскими знаками. Теперь мне эти знаки в каждом углу чудится За какое дело не возьмусь. Все у меня поперек идет». «Нет», — сказал Шут. «Килострат правду говорил». Иначе ты до сих пор бы ремни резал в своей деревне. А я подбирал бы кости подворяжскими столами». «Да, в жизни все правильно», — согласился Стримглав. «Все, кроме людей. А еще в жизни все забывается», — напомнила Роня, «Особенно дурное. Ее я забыть не сумею», — сказал король. «Тогда оставил бы на память эльфийское ожерелье. Другого же такого на свете нет. Подарил бы его молодой жене. Ведь не век тебе вдовствующим королем ходить». Ожерелье она с собой забрала. Еле слышно сказал Стримглав, но не услышал, и стало ему от чего то страшно. И горбатый шут пошел прочь, не спросившись, и споткнулся на корявом паркете, и помянул медвежье ухо, пихту и елку. «Ох, не завидую я королевским полотерам!» — ухмыльнулся он. «Ты куда это?» — спросил Стримглав. «Имена твоим дедушкам выбирать!» Имена он выбрал, покопавшись в полусгоревших старинных книгах. «Да такие редкие, давно не упоминавшиеся отыскал!» что у принцев не нашлось бы тесок во всей Агенариде. Назвали королевичей Тихон и Терентий. Конец первой части.